Глава сороковая. Могущество лжи. Очень часто революционные идеи в первый момент встречают недоверие. Так было и с чистотой крови. Такой откровенный расизм не был все-таки характерен для Средневековья. Император Карл V, в сущности, следовал в еврейском вопросе традиции. В его центральноевропейских владениях жили некрещенные евреи и он относился к ним по понятиям XVI века. Не так уж и плохо. В его испанских владениях некрещенных евреев не было, зато были мараны. И была традиция жечь их на кострах инквизиции, несмотря на первоначальные надежды маранов. Но так как мараны, пока их не арестовала инквизиция, считались почти равноправными, то он и в этом первую четверть века своего царствования следовал традиции. В частности, он не препятствовал Маранам обосноваться в Антверпене, в своих нидерландских владениях. Конечно, они и там должны были быть добрыми католиками. Лирическое отступление. Во времена Карла V заметно стало влияние на Европу заморских владений. Как португальских владений на Востоке, так и Нового Света, откуда уже начали прибывать сокровища. Все это прибывало для начала в Лиссабон и Севилью но затем перепродавались в другие страны. И вот центром перераспределения заморских товаров, и не только, стал Антверпен, экономический центр высокоразвитых Нидерландов. Поэтому туда и устремились мараны. Вот так все хорошо и традиционно шло, и вдруг вылезла чистота крови. Но Силиция знал, как подойти к императору. Он заявил, что евреи напрямую связаны с лютеранской ересью. А она, Ельсита, у императора в печенках сидела. Из-за нее в большой степени сорвались планы Карла по централизации Германии, так что этот аргумент на него подействовал, на Рим тоже. Тут надо такое, что разъяснить: В то время в Европе распространялась реформация, протестантское учение, отрицавшее власть папы. Отцом его считается Мартин Лютер. Эта вера, лютеранство, стала знаменем борьбы северных германских князей против императора и еще много чем стала протестантская вера. Она имеет несколько вариантов, но Лютер был первым из протестантских вероучителей. В эпоху Карла V знали в основном именно его. Евреем он не был. Но в начале своей реформаторской деятельности питал надежду на распространение своего учения и среди евреев. Тогда он написал трактат «Иисус Христос родился евреем». Там он гневно упрекал католиков в плохом отношении к евреям, указывал, что если можно хвалиться плотью и кровью, то они, евреи, ближе всех к Иисусу Христу. Но так как теперь христианство очищено именно Лютером от идолопоклонства, то евреи тоже должны прийти под его знамена, ибо Иисус Христос был мессией. В дальнейшем, переводя Библию на немецкий язык, Лютер консультировался у Равина по вопросам терминологии. Но много воды утекло с тех пор. Евреи массовым порядком в лютеранство не перешли. И Лютер изменил свое доброе отношение к евреям на противоположное. И лет через 20 после вышеуказанного юдафильского памфлета он публикует другой ⁇ Против евреев и их лжи ⁇ И тут уж великий реформатор проявил себя антисемитом не меньшим, чем Силицио. Опубликовано это было года за четыре до чистоты крови и вызвало изрядный шум. Казалось бы, и Силицио, и те, к кому он обращался, должны были об этом слышать, но не сработало. Этот прием в дальнейшем часто будет использоваться. Все плохие будут повязаны в один пучок. Людям не досуг разбираться в тонкостях. Для католика и лютер, и евреи были плохими. Их Силиция и объединил. Но это годилось для воздействия на императора. На испанцев-то это не очень подействовало. Лютеранство в это время было далекой опасностью, заграничной. А вот проверка чистоты крови в течение ряда поколений многим могла грозить неприятностями. Тут нужна была другая ложь. Но Силиция с задачей справился. По части лжи он был маэстро. И если правда, что отцом лжи является дьявол, то Силицио был то ли сыном его, то ли любимым учеником. Ибо приемы его лжи пережили века, пережили память о нем. Его мало кто вообще в наше время знает. А, например, данное им объяснение появлению Христа среди евреев понравилось на рубеже XIX-XX веков русским черносотенцам. Но чтобы понять его коронный номер, надо чуть-чуть поговорить о международных отношениях в бассейне Средиземного моря в его время. Там тогда доминировали и боролись друг с другом две могучие державы. На востоке – Турция, Османская империя, на западе – Испания. Итак, две противоборствующие супердержавы. В одной евреев жгут, в другой к ним относятся прилично. И немало евреев уже тогда переселилось в турецкие владения из Испании. Об этом я расскажу подробнее. И вот Селица объявляет о захвате тайной переписки испанских и турецких евреев. Из этих писем следует, что константинопольские и стамбульские евреи, верные султаны, советуют испанским евреям креститься, получить образование, пробиться на руководящие посты и захватить власть в свои руки. Но самое главное, они советуют испанским евреям становиться врачами и аптекарями чтобы травить честных испанцев. Это письмо из Константинополя помогло Силицию сломить сопротивление закону о чистоте крови не только в Испании, но и в Риме, где сперва этот закон сочли нехристианским. Держу пари, что у читателей постарше возникла вполне определенная ассоциация, а для молодежи поясню. Эта ситуация очень напоминает ситуацию в СССР, В канун смерти Сталина было такое дело врачей. Действительно, часто новое – это лишь хорошо забытое старое. Но в 1953 году евреям повезло – умер Сталин. А в 1546 году удачи у них не было. Ложь достигла своей цели. Закон о чистоте крови был принят. Официально родился расовый антисемитизм. А в том, что письмо из Константинополя, сыгравшее столь важную роль, было фальшивкой и даже не очень искусной, теперь никто не сомневается. И споров об этом нет никаких.